Это значит, над воротами иконы висели. А пять запальных пищалей в городке находилось. Дубовый погреб под порох, амбар ещё. А в амбаре, например, стрелковое знамя из шёлковой ткани хранилось. Вышиты дороги зелёные, а поверх вышит крест дороги алые. Изба тюремная ещё была, да изба караульная. Это я говорю, что здесь по первоначалу стояло. Угу. Ну, обстроились, чуть так пахать начали, сеять. Жизнь суровая была. Но потом с татарами начали дружно жить. А когда Пугачёв по России пошёл, так вместе и Казань брали, и на Москву вместе идти хотели. Вот так вот, с починка маленького, всё и началось. А теперь... Рур будет Починок Хорошее слово, а? Починок Начинают починок Потом посад А село, это когда церковь Все ты знаешь, старый А из любопытства Я любопытный человек Как говорят татары Меньше на кишебе, то не бельгим кели Да ну! Но татары еще и так говорят А да. это что значит-то? Кто много хочет знать, тому нос отрывает Но это я все к тому тебе толкую Что не на пустое место мы пришли Не на пустом месте все это делается Вот какая мысль мной руководит И давай-давай стакан, стакан давай да, а, да, Извини да. Да. Ну, а сам кто будешь? Да я инженер Хорошее дело А я по хлебу всю жизнь специальность имел На элеваторе работал Тоже хорошее дело Но инженеров я уважаю Которые с умом угу. У меня два сына инженера Один в Алжире на машину себе там зарабатывает Так, давно здесь... Год. А, всего? И семью привёз? Пока один. А, о, нет, ехать так вместе надо ехать. А не получается так не приезжать вовсе. Семейную жизнь нельзя нарушать. Назначили старые, назначили. Значит, всего год. Угу. Ну, пойду, дела еще есть. Что, не на пенсии еще? На пенсии, ясно, на пенсии. Но я, как тебе сказать, mm -hmm. вот видишь, инструмент с собой ношу, да? Где матершина на стене, стереть надо. Mm -hmm. Или вот спинка у скамьи оторвана. Mm -hmm. Делов много. Старуха померла, царство ей небесное. Он, видишь, вон березки посадили. А что бы завязать, вот, чтобы не валились от ветру. Ах, город большой, а ум, не везде он ум-то. Счастливый ты человек. Ничего, живу. Ну... Иван Данилович меня зовут, ежели увидимся. Да меня Александр Данилович. Данилович выходит. Ну, ну, бывай здоров, Данилович. Будь здоров, Данилович. Пойду хозяев искать. Должны же быть у добра хозяева. Ну, будь здоров, будь здоров. Хозяева. В дверях своего кабинета Александр Данилович Громких столкнулся с главным инженером Жигановым. Привет. привет. привет Ничего мы не забыли? 41 пункт. Внимательно все проверил. Записано. Все записано. Видимость деятельности. со стороны посмотреть. Ты что? А, ничего, голова болит. Так, стоимость временных зданий и сооружений, причал для разгрузки оборудования. Слушай, ничего мы не забыли? Забыли, не забыли? На голом месте поднять гигантский завод, все это мы почти уже сделали, и будет завод, и будет выпускать продукцию, которая не выйдет на мировые рынки. Так. Ну, дальше. Ну что, ну разве только этим должны ограничиваться наши претензии к техпроекту, а если по существу, по большому счету? Поговорить захотелось. Слова говорить хочешь. Что ты предлагаешь конкретно? Я? То есть? То есть ты главный инженер. Второй человек здесь. Вот именно второй? Что ты этим хочешь сказать? Ничего так. Так, а ты не подписывай. Ты направь свое особое мнение. Зафиксируй его в приличном документе, подтвержденным убедительными расчетами. Если ты хочешь, по большому счету. Партизане, что ли? Ну, а что, не хочешь? Эх, да, впрочем, зря. Что ты зря? Спал сегодня плохо. Скверная все-таки у кошек привычка вопить по ночам свои серенады. Настоящая любовь должна быть молчаливой. Ой. Да, странный человек все-таки устроен. Живет себе, живет, хотя знает, наверняка знает, что все эти размалеванные декорации вдруг могут рухнуть. А тут еще кошки по ночам. Ну ладно, ну не сердись. Ну так я просто болтаю зря. а если просто, если так, так нечего огород городить. Страдальца, озабоченного нравственными проблемами, из себя корчишь. Ты, а не я принимал участие в разработке проекта. Меня здесь не было. Ты уже был. Я только год, слава богу, вот в этом вот... Уже год, но ты меня не понял, Александр Данилович. Так вот, возьми заключение на техпроект, посмотри еще раз, проверь все пункты. Ну хорошо, я принимал участие. Я, я же не могу... снимаю с себя ответственности. И брать ее на себя не хочешь. Да.